Моя вера в небеса и ада. Рай — это градусы, огонь — это дирхамы, и люди различаются в них в зависимости от того, что они представляли в мире труда.